Роберт, 24 марта, утро. Утром позвонил Андрюс и сказал, что есть кое-какие лекарства, но в обмен на патроны. Ого, уже бартерный обмен начался, а не рановато ли? При попытке предложить ему деньги, он назвал такую цену, что мы слегка обалдели. По его словам, за ночь ситуация так усложнилась, что цены на товары растут не по дням, а по часам. Обещали подумать и позже перезвонить. Позавтракали, посмотрели новости и прошерстили интернет. Ситуация и правда ухудшилась. Был один репортаж из Вильнюса, где показали, как полицейские расправлялись с несколькими зомби на проспекте Гедеминоса. Причем мое внимание привлекла не сама сцена расстрела, а то, что на заднем плане зомби было гораздо больше. Оператор благоразумно вперед не высовывался, но работал толково. Чувствуется, что профессионал. А вот у журналиста, хоть и пытаясь придать своему голосу оптимистичный тон, нотки страха проскальзывали. Естественно, это те не у эстрадных девочек интервью брать. Потом опять включили обращение комиссара полиции. Но мы уже не слушали, стали собираться. Сегодня планировали доехать до родительской дачи. Забрать оттуда кое-какие вещи и разведать обстановку. Может, есть смысл перебраться туда на время? До нее недалеко, всего 30 километров. Можно хоть каждый день ездить, был бы бензин. Поездка настроение не улучшила. На выезде из города стояли военные. Они осмотрели машину, посоветовали быть осторожнее и отпустили. Айвор правда попытался разговорить их сержанта, но тот в разговор не вступал. Мол, проверили вас и езжайте с Богом! И без таких собеседников проблем хватает. Чего ты к нему с разговором полез? спросил я когда мы отъехали от поста. Думал, может, что-нибудь выменить получится на какой-нибудь автомат. Не помешал бы. Размечтался. Я задумался. Вообще, Айвор прав. С тем, что у нас есть, мы долго не продержимся. Патроны — это такая вещь, которая имеет привычку заканчиваться в самое неподходящее время. У меня Сайга под 7,62. Калибр в наших краях, можно сказать, редкий, если не в магазинах покупать. Армия g 36 использует, а они под 0.223 Рем. У полиции есть АК-74М и АКСУ, но они под советский 5.45 на 39. И чего я сойгу под под 0.223 РМ не купил, были же в магазине. Чего-чего, ну не люблю я этот калибр, хоть он и точнее, и отдачи меньше. Уж слишком пуля легкая, рикошеты от камней на стрельбище бывают. А вот 7,62 уж приложишь так приложишь, с гарантией. Через 10 километров заметили две столкнувшиеся машины и каких-то людей рядом с ними. Судя по позам, кому-то из них нужна была помощь. Пустую дорогу не поделили идиоты. Сейчас будем с ними возиться, не бросишь же на дороги. Подъехали и оху... Э, в общем сильно удивились. У машин копались трое зомби. То, что когда-то было женщиной и с ней двое мужчин. Все они что-то, а точнее кого-то жрали, жадно вырывая куски из друг друга. На земле перед ними лежало уже изрядно объеденное человеческое тело. «Робби, меня сейчас тошнит!» Айвор еле успел приоткрыть дверь. «В полицию звонить, наверное, уже не будем», — предложил я. «Незачем, да и не приедут они». Дочавку еще нежити было, наверное, метров 20-25. «На нас они еще не обратили внимания». «Но мы за это не в претензии. Вы кушайте, кушайте. Не отвлекайтесь». Я уже почти собрался вылезти наружу, когда обратил внимание, что эти зомби заметно быстрее, чем мужчина у офиса. «Хм, они что, питаясь, ускоряются?» «Этого нам еще не хватало. Радости такой». Достал Глок из поясной кобуры. Не люблю я оперативные кобуры на плечо. «В кино это красиво выглядит. Брутально». А поясные, они все равно быстрее и удобней. А ведь они похожи на людей, отплевываясь, сказал Айвор. Это как бы и есть люди, только дохлые. досылай патрон ствол, ответил я. Не в том смысле, Робби, посмотри, в обычной жизни люди ведут себя так же. Грызут себе подобных, стараясь вырвать у них кусок побольше и послаще. Занять место повыше. В погоне за мнимыми благами мира народ озверел окончательно. Такое чувство, что это кто-то свыше послал эту эпидемию. Ты становишься верующим? Нет, просто вспомнил анекдот про людей, которые ныли, обращаясь к Богу. Господи, как мы плохо живем. И что он им ответил? Бог посмотрел и ответил. Разве вы плохо живете? Я вам покажу, что значит на самом деле плохо жить. Оставь размышления о Боге на вечер. Лучше подстрахуй меня. Айвар молча кивнул. Изгреб биту сиденья. Странно. После вчерашнего случая на бензоколонке все виделось как-то по-другому. Как говаривал один мой московский друг после пары пива. Теперь вижу мир в правильном свете. Наверное, вид людей, жрущих себе подобных, что-то переключил в моем мозгу. Удерживая пистолет двухручным хватом, я прицелился в ближайшего зомби. Выстрел. Аккуратно в затылок. Почти как на стрельбище. Перенес прицел на второго, обернувшегося на меня. Глок мягко дернулся в руке. Из затылка вырвался кровавый фонтанчик. Зомби покачнулся и завалился на спину. Есть контакт! А вот с третьим вышло нехорошо. Он слишком быстро отреагировал на выстрелы и довольно шустро двинулся навстречу. Роби, не стреляй, он мой! Айвор, размахивая битой, двинулся ему на перерез, подождал, пока приблизится ушел в сторону от попытки его схватить и красивым движением раскроил зомби голову. Зараза такая. «Айвор, ты че ему за испорченный завтрак отомстил?» «Не убирая пистолет в кобуру», спросил я. «И за это тоже». Он, пнув зомби, крутанул биту в руке. «Хорошая вещь бита. Сзади?» Я моментально развернулся, опускаясь на одно колено и увидел в пяти-шести шагах от себя подростка лет 14, ковыляющего ко мне. Наверное, во время столкновения его выбросил из машины. Его тоже жил, бедняга. «Ребенок еще», – успеваю подумать, дважды нажимая на спуск. Глок огрызнулся двумя восьмиграммовыми пулями, и зомби, словно марионетка, у которой обрезали веревочки, осел на дорогу. «Класс! Это ты на соревнованиях так стреляешь?» Айво осторожно подошел к упавшему и тронул его концом ботинка. «Наверное, это все, что я смог из себя выдавить» по привычке выщелкивая магазин и разряжая пистолет. «Это зомби, Роберт, зомби, а не ребенок, не вини себя», протягивая мне сигарету, сказал Айвор. Легче от его слов мне не стало, поверьте. Кстати, у него пальцы тоже слегка подрагивали. Машину осмотрели, но ничего брать не стали. Не привыкли еще в чужих вещах копаться. Хотя лежащий на заднем сиденье блок сигарет взяли. Сигареты вообще скоро будут в дефиците». Курить надо бросать. С дачей было все в порядке. Даже не взломано. Хотя этого можно было ожидать. Среди людей, живущих там постоянно, чувствовалась зарождающаяся паника. Как мы узнали из разговора с соседом Альгисом, вчера в районе нашего участка видели первого зомби. Он походил по улицам, натыкаясь на заборы, а потом куда-то исчез. Люди из домов выходить боятся. Окна заколачивают. Заборы укрепляют. Они здесь все больше из сетки рабицы сделаны. Многие пытаются уезжать в город, но, как правило, возвращаются. Там еще хуже. Пообещали соседу проехать по дачам, посмотреть, куда делся вчерашний гость. Уже собрались уезжать, когда Айвар заметил лежащий на крыльце МП-40. Ничего себе! Знаменитый по фильмам немецкий пистолет-пулемет. И смотри ты, ни следа коррозии блестит как только что из оружейки. Интересно, где он его надыбал? На прямой вопрос Альгис усмехнулся и огладил свои рыжие усы. «Ребят, если в каждой литовской деревне хорошо поискать, то можно и пушку найти, а не только автомат. Главное искать хорошенько. А эта машинка, можно сказать, мне случайно досталась, нашел на дороге. Иду, понимаешь, а она лежит. Дай, думаю, возьму, вдруг пригодится. Только патронов маловато не подбросишь». «У тебя Глок под такой же патрон, а я за вашим домиком пригляжу». Решив, что аргумент весомый, из двух запасных магазинов выщелкнул ему на руки 34 патрона. Сосед дико обрадовался и обещал следить в оба глаза. «Посмотрим». Возвращаться решили другой дорогой через озера. Недалеко от них жил знакомый лесник. Решили заехать, узнать, что собирается делать в ближайшем будущем. «Есть у нас одна идейка, а он мужик умный». Плохого не посоветуют, если трезвый, конечно. Лесника дома не застали. Или он в город рванул, за продуктами. Или бродит где-нибудь по озерам. Надеюсь, что с ружьем, а не в виде зомби. На наши крики никто не отозвался. И мы, оставив ему записку, тронулись обратно. На дороге, рядом с машинами, где стреляли в зомби, увидели стоящий джип. Двое мужчин среднего возраста, довольно сноровисто, шмонали вещи убитых настороженно проводив над взглядом. «Видишь, Робби?» — усмехнулся Айвар. «Многие уже плюнули на моральные нормы и вполне успешно добывают нужные себе вещи натуральным сбором ничейного добра». «Нахер!» — ответил я. «Успеем еще в мародера записаться». Вечером пытались дозвониться до близких. Я до своих пусть и с трудом, но дозвонился. Правда, связь постоянно прерывалась, и поговорить толком не получалось. Успел выяснить, что у них все нормально. К ним в лесничество переселилось несколько знакомых военных с оружием и семьями. Укрепили жилье. И уже начали строить чистокол из бревен. Благо с материалом проблем нет. Вот оно как значит. Военные уже разбегаться начали. Хотя оно и понятно. Какой военный будет охранять чужих ему людей, когда у него своя семья есть? Айвору повезло меньше. Он так и не связался с женой. Остается надеяться, что она в безопасном месте, если на земле такие места еще остались. Наступившие сумерки не принесли ничего нового. Телевидение работало с перебоями, мобильная связь тоже. Господи, прошло всего три дня, а вся цивилизация широким шагом идет коту под хвост. Кстати, про кота. С ним тоже надо решать. Хорошо, если заразиться можно только от укуса, а если еще есть варианты, Он же нас ночью укусит, и привет, утром мы с Айвором будем друг дружку кушать. А крысы, мыши, собаки пока что решили за котом понаблюдать, а на ночь закрывать его на кухне. Ему, конечно, этот кухонный арест не очень понравился, и он полночи нагло мяукал за дверью. Терпи, Серый, лучше закрытый, но живой, чем свободный, но с выбитыми мозгами на помойке».